48. -я. Когда все разошлись, приехала Мегги. Едва я отпер дверь, она уронила сумку и обняла меня. Конечно, она спросила, как я, и я сказал, что нормально. За последний час я отвечал на этот вопрос по меньшей мере 3жды и знал, что в ближайшие дни услышу его ещё не раз. Мы прошли в гостиную, и я показал Мегги письмо Марка. Она прочла его, вернула мне и сказала: "Мои соболезнования". В глазах у неё стояли слёзы. Я был спокоен, в сердце образовалась болезненная пустота, которую, как я знал, не получится заполнить ничем и никогда. Но вместе с ней крепло незнакомое прежде чувство, для которого ещё предстояло найти слова. Я верю своему брату, если Марк это сделал, значит, он не мог иначе. Кто-то другой мог впасть в уныние, поддаться порыву, кто-то, но не мой брат. Мегги осторожно кивнула. Ты же видела его в медитеке, Макс. Марк самый сильный человек из всех, кого я знаю, и самый гордый. Он не мог отчаиваться. Это немыслимо, понимаешь? Она молчала. Отец мог поддаться отчаянию. Он убил маму из милосердия, когда его арестовали, понял, что попал в тупик, утратил смысл жизни или решил, что без такого отца нам будет лучше. Я никогда не пойму, что творилось у него в голове. Но Марк другое дело. Марка я знал как самого себя. Иногда Мегги тщательно подбирала слова. Самым сильным людям достаётся самая тяжёлая ноша. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Я всегда уважал Марка, сказал я твёрдо. Я восхищался им и буду восхищаться до конца моих дней. Я знаю. Я сделаю то, о чём он просил меня в письме, Макс. Мы больше не будем говорить о лаборатории. Не знаю, что случилось с той девушкой-корейцей, её убили или кто-то ещё, но нам лучше об этом забыть. Такова воля моего брата. Пусть он и не высказывал её прямо, Джон, по-моему, ты слишком торопишься, подумай ещё. Нет. В тот вечер в моём доме ничего не произошло, и Марк ничего нам не говорил. Росу я потом скажу то же самое, а на тебя я могу рассчитывать. Мегги кивнула. И не переживай, я не наделаю глупостей. Я заметил сумку, которую она привезла с собой. Спасибо, что приехал. Я знаю, тебя просил отец, но ты не обязан. Отец меня действительно просил, но я сама хочу остаться с тобой. Спасибо. Друзья боялись, что я сорвусь, и не мне было на них обижаться, но на самом деле я не испытывал ни малейшего желания выпить. Я чувствовал себя сильным, марка больше не было, и отныне мне предстояло заботиться о себе самому. Страховка исчезла. Если я сорвусь, никто меня не подхватит. Я встал Идём со мной. Сначала мы направились в кабинет, где я выгреб из ящиков стола всё, что касалось Полы Мэрл. Меги покорно следовала за мной. Потом мы прошли на задний двор, и я торжественно разложил на решётке мангала карандашный портрет Полы, фотографию машины Лилы и набросок ожерелья. Я поднёс зажигалку к уголку портрета. Огонь моментально охватил бумагу и принялся пожирать. Мы как заворожённые следили за пляской оранжевых язычков. Несколько мгновений, и всё обратилось в пепел. Мы немного постояли у потухшего мангала. Ещё надо почистить историю браузеров в телефоне и компьютере, рассеянно сказал я. Меги обняла меня за плечи. Идём. На пороге мы услышали шум мотора. Всю жизнь живя у дороги, я научился отлично различать автомобили по звуку двигателя. Это мог быть Морган и от одной мысли о том, что придётся иметь с ним дело в такой день, у меня заныл желудок. Но к дому подъехал не джип, а фургон FedExа. Я подумал, что это Росс, хотя мой друг занимался в службе доставки логистикой и давно сам не крутил баранку. Из фургона вышел курьер, спросил моё имя и передал конверт, в котором лежало что-то выпуклое. Я похолодел. В графе отправителя значилось имя Марка. Курьер сунул мне переносной терминал, и я машинально расписался. Мэгги, казалось, растерялась не меньше. Курьер уехал, а мы еще долго стояли на веранде, не в силах произнести ни слова. Я вскрыл пакет на кухне. Внутри оказалась маленькая картонная коробочка. Сняв крышку, я увидел две знакомые оранжевые таблетки. Больше в конверте ничего не было.